Строительство завершается Не звучит больше гулкий стук топора в бальцевом урочище у переката. Бревна срублены, очищены от сучьев и коры и сложены у воды. Немного, много ни мало восемь толстых бальцевых бревен лежат в ряд. В глубокие зарубки из белесой древесины индейцы вложили крепкие поперечины и прибили их к рогатками из твердейшего дерева суребио. Кроме того, они обмотали соединение лобом махагуа и прочно связали всю конструкцию длинными лесными веревками из расщепленных лиан англа. Во всем плоту ни одного гвоздя, ни единого куска металла. Все взято из леса. Инструмент, два топора до да несколько мачете. А можно было обойтись одним мачете или каменными топорами и долотами из зубов капибары. Только ушло бы больше времени. Старый охотник стоит и смотрит, как индейцы мастерят надстройку, платформу для сна из сапановых палок, сыновкой из волокна и рака, навес из тонких жердей, листьев бихау и луба, скамеечку и столик из тесанные бальцы, подставки, чтобы вешать узлы и корзины боящиеся воды. Плод вышел куда больше обычных, на которых перевозят кур, свиней, кукурузу и бананы, когда в селениях на реке открываются ярмарки с праздничными гуляниями. По правде говоря, это плод люкс. Ну и что? Отсюда до самого моря, ни сложных порогов, ни теснин, лишь кое-где широкие стремнины бесковарных подводных камней. Шест, весло и руль. Вот и все, что нужно, чтобы судно не врезалось в берег. К этому здесь сводится вся навигация. Об остальном позаботится сама река. В это время года на реку можно спокойно положиться. Сезон дождей в ее бассейне кончился. Разве что где-нибудь в горах опорожнится случайная тучка. Прошла вверх Бакачика, завершая свое ежегодное 500-километровое странствие от равнинных озер до предгорий Анд. А это верный знак того, что всерьез установилась засушливая пора. Лишь месяца через два склоны гор оросят первые ливни, открывающие малый дождевой сезон. Четыре пары ловких смуглых рук настилают листья бихао, выпрямляют жерди, Наматывают луп на сочленение, завязывают узлы. Внук Яри трудится вместе со всеми, умело и с большой охотой. Все сыты, все довольны. Индейцы из Зеленой реки привезли с собой изрядное количество молодой кукурузы. Сын выдры добыл острогой здоровенного сома, а старик вчера под вечер подстрелил дикую свинью, ошейникового пекаря. Раненому уже намного лучше. За три дня антибиотики и сульфадемизин в союзе с природным здоровьем победили инфекцию. Раны начали заживать. Если и дальше так пойдет, старик послезавтра может трогаться путь вниз по реке. Вообще-то никакой роли не играет, выйдет ли он днем раньше или днем позже. Теперь не играет. А куда приятнее будет плыть по реке, твердо зная, что его последний пациент в краю дремучих лесов поправляется. А пища? Что ж, с пищей вечная забота в сельве. Что-нибудь съедобное растительного происхождения всегда найдешь. Правда, немного. Прокормиться нельзя, особенно такой артели. Корни и кады, молодые побеги и рака, дикая маланга. Голодная диета, если нет возможности охотиться и ловить рыбу. Не то, не то. Тропические фрукты. Они есть, но только не в дремучем лесу. Из тех, что здесь растут, мало какие годятся в пищу, да и не просто их отыскать. Сейчас в засушливую погоду тропический лес приветлив. Однако лучше не доверяться этой приветливости. У нее есть границы. Один американец, поборник так называемой здоровой пищи, написал книгу о том, как он прошел от Даринского залива до Амазонки, питаясь исключительно дикими плодами и другими растительными продуктами леса. Этот человек был великий враль. Он, скорее всего, в глаза не видел настоящей сельвы. Даже индеец не сумел бы совершить подобного перехода. На такой диете указанный путь можно одолеть только на самолете, захватив фрукты с собой». Небогатые южноамериканские леса, даже самые глухие и крупными мясными животными, никакого сравнения с роскошной фауной Африки или белыми стадами бизонов в Северной Америке. Конечно, дичь попадается. Тапиры изредка пекари, маленькие олени, медведи в горах, капибары вдоль рек. А кругом труднопроходимая чаща, в которой звери мигом исчезают, почуяв опасность и надо сказать, что они ее чуют загодя, как правило, раньше, чем вы успеете их обнаружить. Достаточно распространены обезьяны, грызуны и крупные птицы, но не всегда найдешь их именно тогда, когда они вам нужнее всего. Лишь тот, кому на самом деле приходилось кормиться продуктами сельвы, знает, что это такое, и понимает, почему индейцы постоянно занимаются земледелием и рыболовством. Тогда как охота для них — случайное занятие, от силы подсобный промысел. Лов рыбы в реках — дело более надежное, особенно теперь в засушливую пору. Бывает, однако, так, что и рыбы не поймаешь.